Я дам тебе решение. Когда Мулинкья впервые пришел к Будде, он задал множество вопросов. Будда сказал, подожди, подожди. Ты спрашиваешь, чтобы решить эти вопросы, или ты спрашиваешь, чтобы получить ответы? Мулинкья Путта сказал, я пришел, чтобы спрашивать тебя, а ты спрашиваешь меня, дай мне подумать». Он обдумал всё и на следующий день сказал «Я пришел, чтобы разрешить их». Будда спросил «Задавал ли ты эти же вопросы еще кому-нибудь?» Муленкеп Будда ответил «Я спрашивал многих мудрецов постоянно, в течение тридцати лет». Будда сказал «Спрашивая в течение тридцати лет, ты, должно быть, получил множество ответов». Но оказался ли хоть один из них поистине ответом? Мулинг Япутта ответил, — Нет. Тогда Будда сказал, — Я не буду давать тебе ответы. За тридцать лет собрал много ответов. Я мог бы прибавить к ним еще новые, но это не поможет. Поэтому я дам тебе решение, а не ответ. — Хорошо, дай мне решение, — согласился мулинк Япутта. Но Будда ответил, — Я не могу дать его тебе. Оно должно вырасти в тебе. Так что оставайся со мной но в течение года нельзя задавать ни одного вопроса сохраняй полное молчание будь со мной а через год можешь спрашивать тогда я дам тебе решение сарипутта ученик будды сидел неподалеку под деревом и рассмеялся онкьяпутто спросил почему он смеется что здесь смешного будда сказал спроси его сам в последний раз сарипутта сказал Если хочешь спрашивать, спрашивай сейчас. Этот человек обманет тебя. Так было и со мной. Через год он не даст тебе никаких ответов, потому что сам источник вопросов трансформируется. Тогда Будда сказал, я буду верен своему обещанию. Сарепут-то не моя вина, что я не дал тебе ответов, ведь ты сам не спрашивал. Прошел год, и Мулин Кьяпута хранил молчание, медитировал и становился все более молчаливым. Он стал тихой заводью, без вибраций, без волн, и забыл, что прошел год. И наступил день, когда он должен был задавать свои вопросы. Будда сказал, «Здесь был человек по имени Мулин Кьяпута». Где он сегодня он должен задавать мне свои вопросы? Там было много учеников, и каждый пытался вспомнить, кто такой этот Малинкья Путта. Малинкья тоже стал вспоминать, озираясь по сторонам. будто поманил его к себе и сказал, что ты смотришь по сторонам. Это же ты. Я должен выполнить свое обещание, так что спрашивай, и я дам тебе ответ». Молинк Япутта сказал. Тот, кто спрашивал, умер. Вот почему я оглядывался по сторонам, ища кто этот человек, Молинк Япутта. Я тоже слышал это имя, но его давно уже нет.